Глава 5. Декабрь, 1125 год. Январь, 1126 год. Село Ратное. Михайлов городок. Отец Меркурий смотрел на два десятка склоненных затылков разной степени вихрасости и белобрысости и мысленно утирал пот. Было с чего. Оказалось, что учить грамоте детей участь как бы не горшая, чем у галерного раба. Все дни, прошедшие с достопамятного пира и примирения в лесовином роду, прошли в трудах и душевных муках. Поначалу не получалось ничего. Дети просто не понимали, что хочет от них новый священник или делали вид, что не понимали. Даже такое простое вроде бы дело, как выяснение того, чему они успели научиться у покойного отца Михаила. Промучившись несколько дней, отец Меркурий оседлал своего Мерина и двинулся в Михайлов городок. Мерин по кличке Плесун, его священник в приступе иронии перекрестил в Пегаса, Завелся у отца Меркурия от щедрот воеводы. Через день после достопамятной поездки в Михайлов городок у ворот священнической избы появился холоп, ведущий в поводу плесуна, и доложил, что прибыл вместе с Мерином в распоряжение священника. Как раз в тот день священник впервые собрал учеников на занятие И после своего дебюта в качестве педагога пребывал в предвратном и, главное, самобичевательном настроении, а потому отправил плесуна с холопом обратно, велев на словах передать, что монаху иметь коня и ездить верхом не по чину. Однако некоторое время спустя Мирин с холопом вернулись в сопровождении воеводы. И боярин Корней в энергичных и недвусмысленных выражениях довел до сведения отставного хилярха несколько простых тезисов. Первое. «Дают – бери!» Второе. «Это не конь, а мерин!» Третье. «Бурея каждый раз просить невместно, а остальных тем более!» Четвертое. Лишних саней нет. Пятое. Воспитанные люди, получая мерино благодарят, а не выпендриваются. Сам же подарок перебирал ногами в такт речем воеводы, полностью оправдывая свое имя. Чувственная и проникновенная речь боярина Корнея в сочетании С пляской вдохновила отца Меркурия на поток благодарностей, с которыми он и принял подарок. Так священник обрел транспортное средство, а холоп оказался приходящим конюхом, которому воевода велел ухаживать за скотиной. Итак, отставной хелиарх сгромоздился на спину Пегаса и двинулся в сторону Михайлова городка, с твердым намерением вытрясти из-под надзорного, если не то, чему покойный отец Михаил учил своего лучшего ученика, то хотя бы то, чему он учил остальных. Отец Меркурий подозревал, что ученики его дурят, и хотел или развеять это подозрение, или получить веские основания для того, чтобы пустить вход ход буреевы розги. Сотник Михаил принял священника со всем почтением, обстоятельно, будто заранее подготовился, изложил все, чему учил отроков покойный ратнинский священник, не менее обстоятельно ответил на вопросы отца Меркурия, а потом спровадил к Феофану Греку, мол, тот сам учитель и сумеет объяснить лучше. Феофан оказался занят, вел урок, вырываться и отрывать человека от дела отставной хелиарх счел непозволительным, но скучать, дожидаясь окончания занятий священнику, не пришлось. Боярич Михаил, как выяснилось, озаботился времяпровождением иеромонаха и приставил к нему двух экскурсоводов, Своего двоюродного брата городового боярина Демьяна и мастера Плинфу, каменщика из артели сучка. Экскурсия оказалась познавательной, особенно поразили отставного хилярха печи в казармах. Однако Макарей впечатляют, теплые стены в кубикулах. Нет, в городе это удивление не вызвало бы. В термах, дворцах, богатых домах так делают со времен Старого Рима. Но тут, в краю курных изб. Да и в городе о солдатах так не заботились. Держи же ровню с углем и будь доволен, если ты, конечно, не в палатийских войсках. Представляю, как это должно влиять на воображение местных, да даже и ратнинских, хоть в ратном и печи с трубой и не приходится кашлять от дыма. Причем мастер Плинфа несколько раз сказал, что идею подал мой поднадзорный, да еще и дал несколько дельных советов, как ее воплотить. Кстати, об этом самом Плинфе во Христе Трифоне он знает каменное строение, его патрон Сучок во Христе Кондратии тоже, да и остальные в этой корпорации архитекторы редкого таланта и умения. Даже и особенный их корпорал, несмотря на то, что пьяница, забияка и бабник, как их поискать. Познакомить бы его со слинным членом, и бурея тоже. Это, это да, Илиада с Одиссеей померкли бы. А брат Михаила Демьян тоже удивил, в такие годы Катепан и ведь справляется, не без ошибок, но Понятно, у него есть хорошие советники, но если у самого нет ума и мужества, то никакие советники не помогут. И еще показательное отношение к брату. Минька сказал родить, надо рожать. Он зря не говорит. Тяжело. А кому легко? Это коров пасти было просто, только не тянет больше. И ведь тут же взял тебя в оборот. Расписание твоих посещений для кормления войска пожелал узнать. И на совесть сдавил весьма умело, как он там сказал, без священнического пригляда сидят, как свиньи в берлоге, на ушах висит. Красиво. Парень постиг искусство солдатской речи. Какая связь между нарой медведя, свиньями и чем-то прилипшим кушам совершенно непонятно. Но чувство собственного ничтожества должно окритом внушать. Даже ты, Маккарий, не устоял. Хорошо, что Феофан освободился, а то мало ли к чему тебя еще припрягли бы. Священник вынырнул из воспоминаний, осмотрел старательно шебуршащих писалами по восковым табличкам учеников. Никто от дела не отвлекался. Воспитательная порка, что устроил по возвращении иеромонах, еще не выветрилась из голов и других частей воспитанников. Отец Меркурий вздохнул от жалости к себе. — Как не горько, Макарий, но детей ты, как следует учить, не умеешь, и, похоже, никогда не научишься. Оказывается, учить солдат — это одно, взрослых — другое, а детей — Совсем даже третье. И вот это третье тебе никак не дается. Не можешь ты их увлечь, только заставить. Нет горящих глаз, нет желания выкладываться на пределе сил и за пределами тоже. Хотя с рариями удавалось, даже с ополченцами а тут у большинства настоящий интерес только когда ты рассказываешь о походах и о дальних для них землях в остальном же отбывает урок чего то ты макарий лишён того что в избытке имеется у никодима феофана и имелось у предшественника что ж Никто не совершенен, и остается благодарить Господа за то, что Он решил напомнить тебе об этом столь щадящим образом, а то зазнался ты, Макарий, привык уже, что все удается. И ведь, правда, удалось все. Невозможное везение, но так всегда продолжаться не может, вот Создатель и попенял. Тебе слегка. Ладно, надеюсь, моих историй Этой морковки перед мордой осла Хватит до того часа, когда тут появится Никодим. Уж он-то умеет ладить с детворой. И, пожалуй, я во многом возводил напраслина на предшественника. Но вернемся к заболотному Феофану. Он, оказывается, Кантакузин, хоть и принадлежит к богам забытой ветви рода этих выскочек. Учился в медицине в Солерно, толкался у сицилианского шершня, где учился у всех верных, латинян, магометан, евреев и даже язычников. На да, Кара даже такие водятся. Был в Риме, Равене, Эдессе, Александрии, Иерусалиме, Дамаске, Афинах, Фасалониках, Городех, Керсонесе и Пантикопее. И везде его за излишне длинный язык хотели либо укоротить на голову, либо вздернуть, либо сжечь. Хотя, как он с гордостью заметил, в Дамаск его собирались утопить. К своему нынешнему патрону он прибился в Новгороде. Заболотный отступник отловил это чудо, когда оно, сидя на церковной паперте, решало геометрическую задачу. Наверное, боярин сильно удивился. Примерно как я, когда Феофан поведал мне, о знаниях своего патрона и его брата. Оказывается, бояр за болотом двое. Один воин, хотя и немало взыскан мудрости, а второй мудрец и мастер. Да, именно, мастером он и белит себя звать. Удивительно. Вот последний и взял Феофана в ученики и сделал из него учителя. Теперь учат уже его собственные ученики. А наш прыткий ублюдок Кантакузинов стал кем-то вроде консула философов. Внимание, вопрос, откуда поднадзорный и его покойный наставник знают то, чему научили Феофана за болотом? Кстати, знание весьма интересные. Сильным упором в арифметику, геометрию и натуральную философию. Какая-то секта пифагорейцев, бежавших на далекий север полтысячи лет назад, когда Базилев Сюстиниан закрыл языческой академии? Или знания арабских и индийских мудрецов? И что вообще мне с этим делать? С этим это с учениками Феофана, среди которых тот самый оглашенный Славко. Ну ладно Славко, вот его друг Тимофей действительно диво. Он сирота, христианин, но кто и в родителей, я так и не смог вытрясти из Феофана. Этот засранец умеет молчать, когда считает это нужным. Так вот, язычник Славков всерьез считает себя и ипоспистым христианина Тимофея. Каково? А самого Тимофея явно учили науке базилевсов, но при этом совсем не учили быть воином. Как так? Даже в Старом Риме человек Тоги вначале должен был быть человеком меча. И сейчас в империи синкелитик, не имеющий отношения к войску, за редчайшим исключением либо монах, либо евнух. Но и в монахе парня не готовили. С канонами он знаком не более, чем сын неграмотного поселянина, и при этом знает очень много, умеет управлять, подчинять и вести за собой, а главное – Он как-то по-иному мыслит. Все они, прислонившиеся к неведомому знанию, мыслят как-то неуловимо. Не так. Поднадзорные его братья и крестники, включая сюда даже фанатично верующего Василия, архитектор Кондратий и его корпоранты, педагог Феофан Тимофей и Славко, Кто больше, кто меньше, но во всех чувствуется некая инаковость, хотя сформулировать, в чем она заключается, я никак не могу. Но и тьмы в ней не чувствуется. Но, Господи, как при всех их немалых знаниях и умениях однобокое восприятие этими отроками мира! Конечно, они и могут сделать эту летающую по ветру штуку, что так поразило меня, и не только меня. Могут ведать тайны чисел, как бы не лучше многих ученых города и империи, но совершенно не воспринимают мира горнего, нетварного. Точно у истока их знаний стоял какой-то сумасшедший адепт Пифагора, доведший до абсолюта принцип своего учителя. Мир есть число. Вот боюсь и для них так, а Господь лишь великий архитектор. Придется избавлять их от заблуждений мягко и начиная с мелочей. Ибо впали они в грех невольно и по неведению, А мелочи для этого всегда найдутся. Вроде того названия, что дали они своей придумке. Додуматься надо. Воздушный змей. Аспит ядовитый, летящий в изначально чистой стихии, Ту, пришлось исправлять и велеть называть Херовимом. А заодно рассказать об Элохим, Серафим и Херувим, и о падении, и восстании того, кто стал отцом лжи, и о первом потопе, даже нарисовать Херувима на Херувиме, и конописец из тебя, макари, так себе на... Но вот тут я доверие отроков и отроковиц завоевать смог. Еще бы понять, чем. Да и отроковиц тоже. Вокруг Тимофея уже сложилась занятная корпорация от увечных храриев моего поднадзорного до его младшей и самой любимой сестры Евлампии. И вот с этим пестрым обществом мы обсуждали тайны света горнего, света Фаворского. Рассказал да бы, кто не поверил бы, но было именно так? И вот что выяснилось Если юный Патрикий Евлампии у вечным Рарием, да всем, кроме Тимофея и Славко, Легче представить со скидкой на возраст и знания, конечно, свет горний и его божественную природу. Заболотные разбираются в свойствах тварного света, как не стыдно признаться лучше тебя, макарей, То, когда речь заходит о нетварном свете, они слепы, почти как кроты. Отраки пытаются измерить, взвесить и вообще понять его через число. А горний свет надо чувствовать душой, смотреть внутренним взором. А этого взора у них почти и нет. Слава тебе, Создатель, что только почти божья искра в душах их не угасла. Тогдай, Господи, мне силы пробудить в них зрение души. А этого пифагорейца, если поймаю, удавлю. Нет, не удавлю, ценен слишком, но выпарю, чтобы детей не уродовал, и держать буду на коротком поводке. Отец Меркурий еще раз тяжело вздохнул. И двинулся меж столов посмотреть, чего там ученики накорявали. Как-то вечером накануне Рождества, в ворота усадьбы священника, кто-то тихо, даже деликатно поскребся. Улияние, прижившееся при матушке Домне и даже, натяпшая потихоньку оттаивать, выскочила открывать и остолбенела. За воротами обнаружились сучок и бурей, трезвые, серьезные, озабоченные чем-то. Но девка, увидев своего прежнего хозяина, все равно вомлела и голоса лишилась. Священник вышел из избы посмотреть, чего эта девка так запропастилась, и остолбенел сам. Бурей ласково, именно ласково, выговаривал Ульке. Ну, чего ты встала, Дреха? Не съедим же тебя. Дело хозяину твоему есть. Ты уваж, девенька, отца Меркурия, позови. Вторил ему сучок. Отставной хиляр шумом втянул воздух. Хмельного духа в нем не обнаружилось. Перегара тоже. Точно трезвая и не сбудуна. Знать последние времена настают, Макарий. Здравы будьте, люди православные! возгласил священник еще не веря до конца в невероятное здравствуй отец и старательно выговорила сладкая парочка и невиданное дело сдернуло с голов шапки действительно трезвые пьяное ни за что не выговорили бы и шапки долой что ж их припекло то так ульяние вздрогнуло очнулась испуганно пискнуло и вперилось умоляющим взглядом в отца меркурия поди в избу дочь моя застудишься девчонку просто унесло за каким делом пожаловали почтенные с улыбкой осведомился отставной х Пожалуйте в мое скромное жилище, ибо не пристало на пороге. Бурей густо крякнул, а сучок, невиданное дело, слегка покраснел. Но оба, не забыв с достоинством поклониться, проследовали в избу. Оказавшись в священнической горнице, гости истово перекрестились на икону вежливо отказались от угощения и утвердились за столом напротив священника. — Так какое у вас ко мне дело пощадное? Даже не пытаясь скрыть любопытство, спросил отец Меркурий. — Алена хвостом крутить взялась, отче! Рубанул вдруг сучок. — Замуж за меня идти не хочет. Кондрат ети! себя семеро. Благость с бурея слетела в мгновение ока. Ты какого лешего тут ляпнул, а? Сам про вежество до да простановку вякал. Тебе сколько годов? Подожди, Кир Серафим священник выставил ладони в примирительном жесте. Я ничего не понимаю. — Рассказывай сначала, мастер Кондратий. Насколько мне известно, твоим сватом был сам боярин Кил, и вдова Елена согласилась выйти за тебя замуж. Я сам был тому свидетелем. Да хр — Да хррррр хвостом крутит баба! Бурей снова встрял в разговор и показал руками как именно Алёна крутит. Судя по жестам, получалось, что сучковая невеста совершает вращательное движение совсем не хвостом. — Серафим! — в голосе сучка послышались приказные нотки. — Ладно, тады сам вещай, — согласился Бурей. И все то у них через задницу. Значит так, плотницкий старшина внезапно подобрался, и в глазах у него зажегся хорошо знакомый отставному хилярху по прошлой воинской жизни огонек. Совсем за меня идти. Алена не раздумала. Но плеж переедать начала. Туда се избу поставь, Огород спаши, хозяйств поставь. Знает ведь, что двор Михайлова мне поставили не хуже прочих, и обзаведение есть, и вообще, чую, боится, рыбонька, моя за волю свою бабью, сколько лет вдовствовала, да не в семье, а своим двором жила. Ого, поддержал друга бурей. Привыкла, понимаешь. Баба и себе, и своей. Бурей осекся, хмыкнул и продолжил. солом самой себе хозяйкой быть. А как в церкви окрутят, шалишь, мужняя жена. Чем же я могу помочь? Отец Меркурий оценил глубину проблемы и с трудом сохранил. Серьезное и сочувственное выражение лица. «Можешь?» — серьезно кивнул сучок. «Мы придумали. Только ответь сначала. Ты меня, пьяного, венчать будешь?» «Пьяного?» Брови священника против его воли полезли вверх. «Ну, не то чтобы пьяного, а слегка податого». Уточнил плотницкая старшина. Для запаху чтоб. Дури-то и самому хватит. Но без запаху нельзя. Не поверят. Кто не поверит? Отец Меркурий поймал свою челюсть у самой столешницей. Все, отрезал сучок. И корней, и листька его, и народ, и главное, Алена. — А они при чем? Так, давай, отче, по порядку, — ухмыльнулся сучок. — А то ты так ничего не поймешь, а без тебя тут никак. Ты, если хочешь знать, тут самый наиглавнейший. — Выкладывай уже, льстец! — рассмеялся отставной хиляр. Прости меня, господи, но если этот засранец не предложит совсем уж непотребного, я соглашусь, ни разу не видел хорошо битого жизнью мужика на четвертом десятке лет так стремящегося под венец. Значит, так, отча, принялся излагать свой план плотницкой старшина, на святках как ты корнее с листвяной венчать будешь мы с серафимом возле церкви околачиваться станем хлебнем конечно малость для запаху как только колокол в честь молодых зазвонит я сделаю вид что ноженьки меня не держат а серафим меня на плечо взденет и возле Паперти встанет, так чтобы Корней с молодой женой мимо никак не прошел. В это поверят. Серафим нахмель меня крепче. Тут Корней выйдет и меня увидит на Серафиме-то. — Ну, и я чего-нибудь скажу про свадьбу, — встрял в разговор бурей. — Хоть Корней я поздравлю. А он, какой бы ни был, ничего не забывает. И того, что Кондрат с ним в один день венчаться должен, тоже. А мы еще и напомним. А тут я спьяну из плеча на Алену, боярину-то нажалуюсь, — хохотнул сучок, — жалостливо. Не стерпит Корней. — Это как пить кивнул Гури. — Корней с ватом сам был. Это для него поношение. А он, ежели кто против него попрет, Жопу тому на коловрат порвет. Так что пригонит Алену в церковь хоть лаской, хоть таской. Ну, разве что Кондрат от избытка чувств. В морду даст. А мне ради хорошего дела не жалко, ухмыльнулся плотницкий старшина. Священник несколько минут сидел в полном обалдении. О, Аристофан, зачем ты умер? Сюжет достоин твоего гения. Но каковы хитро жупые засранцы. Наконец, оставной Хилярх собрался с силами. Благословляю и помогу. Но чтобы в сочельник на всенощной у причастия были все трое. Сучок и бурей синхронно выдохнули и, посидев для приличия еще малое время за ничего не значащим разговором, принялись прощаться. Уже в дверях отец Меркурий вдруг спросил, А венцы над брачующими кто держать будет? — Над Кондратом я, — солидно прогудел Бурей. А над Аленой Варька-чумиха самолично договариваться ходил. Чума, как услыхал, славки от хохота сверзился. А когда проржался, то Варьке строго-настрого велел помочь. Она и сама рада, Хари, расплылась, что твой блин масляный. Да у нее ж язык, что помело. Священник в изумлении развел руками. Плохо ты наших баб еще знаешь, подмигнул в ответ бурей и выдал одну из самых зверских своих улыбок. Что, палену это к выставить? Вайка и под кнутом молчать будет. Проводив гостей, отставной хилярх рухнул на свою лежанку и принялся совершенно недостойно ржать. Правда, для уменьшения громкости он засунул в рот угол набитого сеном тюфика. Отец Меркурий вышел с лесовиного подворья в приподнятом настроении. Было с чего. Искалеченные в пинском походе отроки хоть и медленно, но возвращались к жизни. Пример безногого священника и искусство Настены делали свое дело. В парнях медленно, нехотя, но просыпалось желание жить. Они потихоньку начинали смиряться со своим увечьем и понимать, что жизнь не кончилась. Лекарка и священник трудились ради этого, не покладая рук, но перелом наступил после визитов к раненым наставника Филимона и, как неудивительно, сучка от уж кого отставной хелярх не ожидал увидеть у вечных мальчишек что сказал парням отставной полусотник отец меркурий так и не дознался а на прямой вопрос получил ответ да то же самое что и ты только меня не знают а тебя пока не очень вот только с этого дня у вечные отроки начали очень внимательно слушать рассказы священника о том, какие пути может открыть перед человеком учение. А вот сучок таиться не стал. Собственно, его речь, щедро сдобренная скабрёзными шутками, похабными образами и примерами из собственной жизни, слышала половина лесовиновой усадьбы. А еще плотницкий старшина устроил урок резьбы по дереву, на который приволок с собой своего племянника швырка, да ни одного, а срезной шкатулкой из березового капа и с инструментами. Священник застал самый конец урока, когда плотницкий старшина, потрясая то шкатулкой, то племянником, Объяснял вечным отрокам, что если уж швырок, что еще недавно пень пнем был, в мастера вырос и я такую красоту делать выучился, то дело в жизни себе не найдет только лентяй и на голову слабый, а таких в этой горнице Кондратья Сучок не наблюдает. Захаживали к раненым и десятник Негор, и его люди, навещал воевода, забегали проведать отроки младшей стражи, сопровождавшей воспитанниц боярни Анны во время поездок в церковь, и сами девки заходили. Все это, как капля камень, потихоньку точило смертную тоску. У мальчишек, оставшихся коллеками до того, как пух на их щеках сменился волосом. И уж совсем парни оттаяли, когда их навестил боярич Михаил. Бог мой, ведь они ждали его, как солнце. Юный сотник одним своим появлением придал мальчишкам уверенности. Они верят ему, как пророку. И поднадзорный действительно ведет их за собой и держит слово. Оказывается, обезноживший Трифон из рабов, и семья его в рабстве была. Михаил привел их уже свободными людьми. А Трифон потом спросил у меня, что он может и на что годен в жизни книжник. Он захотел кем-то стать, начал строить планы на будущее. Это, конечно, не лечение наложением рук, но явление одной природы. Я бы назвал то, что сделал Михаил, наложением ума или духа вождя, если угодно. Как и дед... Михаил ведет за собой, а не гонит перед собой. А это дорогого стоит. И ведь нечто подобное ты, макар, не только видел, но и ощущал на себе. Базилев с Алексией делал так же, был отцом-солдатом и по велению сердца, и по холодному расчету. Мы все понимали, но верили в него. Вот и в этого верят. А почему? Сокрум – священное право повелевать, даруемое кровью или Божьим соизволением, или умение смущать разум, соблазнять, даваемое отцом у лжи. Опять вопросы без ответов. И то, что поднадзорный действует на благо людям, ничего не доказывает. Ведь это его люди, его орудия для изменения мира. Падший тоже сперва заботится о своих орудиях. Что поможет однозначно ответить на главный вопрос? Что? Или кто? Вот тут приподнятое настроение священника и покинуло и потому едва добравшись домой отец меркурий отправился в церковь на доклад верховному командованию как он с некоторых пор начал называть свои беседы с создателем о юном сотнике михаиле когда этот термин впервые родился в голове отставной хилиарх несколько испугался определение опасно граничила с богохульством и отчетливо отдавала гордыней. Но потом старый воин поразмыслил и понял, что, пожалуй, греха в этом нет. А вот рациональное зерро наоборот имеется. Уж очень сильно положение отца Меркурия походило на положение Лазутчика во вражеском стане. Священник вратном был Один право на ошибку не имел, и уповать мог только на Бога. А если каждый священник есть воин Христов, то сам Создатель, как ни крути, получается Верховный Главнокомандующий. Вот и докладывал отставной хилярх образу Христа Пантократора, как некогда своему Друнгарию. Образ, надо сказать, для этой цели подходил как нельзя лучше. По преданию эту икону дал первому Ратнинскому сотнику сам великий князь Ярослав Мудрый, строгий суровый лик, багряные одежды Базилевса, венец и меч в руках. Не мир вам принес я, но меч, и вы, войны, и есть тот меч, помните об этом. Ничего не скажешь, умен был князь Ярослав, знал, что и кому подарить, а еще лучше знал, кем и как распорядиться, но так кого попало, мудрым не назовут. Сегодня верховный сдержанно гневался на своего хилярха. И без того суровый взгляд образа налился свинцом, меж бровей пролегла гневная складка. Священник почти наяву слышал слова, полные удивления и разочарования. И это говорит заслуженный хилярх Что значит с одной стороны, с другой стороны? Сомнение, решение принять невозможно. Разъясни и наставь. Ты старый солдат или круглозадный напомаженный надушенный палатийский недоносок? Не знаешь? Узнай. Не понимаешь? Пойми. Не понял? Разберись было бы просто тебя бы тут не было я тебя послал не вино хлестать а дело делать вот и делай исполнять слышал макари верховное начальство вставило тебе до самого основания и вставило заслуженно так что думай и делай. И отец Меркурий принялся делать. Подходило время служить Всеночную. На Всеночной, среди прочего, люда, обнаружились бурей, сучок с соленый и Лавр Лисовин. Причем Лавра в церкви священник видел, как бы не в первый раз. Людей в храме набралось не то чтобы много, но и немало. Понятно, спешат заранее к исповеди, чтобы в рождественский сочельник не толкаться. В суетность мирская, конечно, но простительная. Пусть исповедуются, причастие на Рождество примут. Даже эти два заговорщика при всех их несомненных талантах много нагрешить за оставшиеся дни не успеют. А вот Лавр, это интересно, зачем он пришел один? И верно народ пошел к исповеди. Бурей в основном каялся, как катехизис читал. А вот сучок священника поразил. И не только своей безудержной фантазией по части драк, пьянок и дурацких шуток. Сразу после того, как отец Меркурий услышал всю историю о зверском убиении поросенка путем надувания скотины кузнечными мехами, плотницкая старшина явил священнику истинных демонов своей души. Сучок. Каялся в безумии, бездушии и себелюбии своей прошлой жизни В том, что обрек на кабалу своих людей а Опаче всего в гибели своих товарищей во время бунта Ничего себе! Вот уж действительно есть человек Как же причудливо в нем все смешалось. То мелкий бес, то почти святой. Тяжкое ему выпало искупление, но через смерть он вернулся к Богу. Хотя совсем чудить он не перестанет, нет. Решено женить паршивца срочно. А ведь Господу его вернул. Поднадзорный. Лавр подошел к исповеди последним. Каялся обыкновенно, как все. Но священник чувствовал, что не договаривает старший сын Боярина Корнея. Многого не договаривает. Что ж, пусть его молчит его право, его выбор. Не передо мной же он кается, а перед ним. Я же лишь свидетель покаяния. Дозреет да сам придет. Надеюсь, должные мысли я в него заронил. Потом настала очередь женщины. Тут отец Меркурий осознал, что искупление сучку еще только предстоит, привыкшая ходить за покойным отцом Михаилом Алена особого пиетета Ксану. Явно не испытывала. Хоть и каялась искренне, но в словах ее отчетливо звучало невысказанное. Да, грешна, и что? Кто без греха-то? Однако, как тут говорят... он вспомнил. Бой, баба. Вот она такая и есть. Похоже, единственным своим настоящим грехом раба Божия Елена Считает то, что временами недостаточно головой подумала. Ну, в общем-то, так оно и есть. Думать головой душе полезное занятие. И еще я сочувствую и завидую тебе, архитектор Кондратий. Спаситель приготовил тебе великое счастье и тяжкое искупление. Как говорит воевода Кирилл, не убили бы тебя, Макарий, после того, как скроется вся правда о предстоящем венчании. Ну вот служба окончилась, свечи погасли, прихожане и отец Моисей вышли вон, а отец Меркурий остался один восвещаемый лишь огоньком неугасимой лампады церкви. Точнее, священник думал, что остался один. Вдруг в тишине раздались несколько твердых шагов и голос лавра. — Я тебе не все сказал, отец Меркурий. Отставному хилярху стоило немалого труда не вздрогнуть и не отскочить, разрывая дистанцию. — Я слушаю тебя, боярин Лавр. Священник медленно обернулся на голос. В скудном свете фигура Лавра еле просматривалась, а лицо и вовсе сливалось с темнотой. Но отец Меркурий все же понял, что собеседник усмехнулся. — Боярин! Это к меня и холопы не зовут. Лавр кузнец, а то и Лавруха. Да я не в обиде, не мое оно, мастер я, душу в железе могу видеть. Я могу, а никто не может, ни отец, ни Татьяна, ни фрол покойник, только сын Кузьма да Михайло племяш. А ты можешь? Не могу, но понимаю. Каково это — видеть живое в неживом? Я вижу душу в книгах, и душу автора, и душу самой книги. Она ведь, когда написана, начинает жить своей жизнью. Вот как? Не знал. Ну так ты ученый, мудрости книжной взыскан. Может, так оно и есть лавр помолчал, но ведь ты и воевода хоть и греческий но воевода ведь ответь мне оно так от бога заповедано что или ты ратник то ратник боярин князь, а если ты кузнец то обозник смерть я тебя не понимаю почему или Бывают и два дара в душе. И на том спасибо. лавра опять усмехнулся. Отец и такого утешения не дал. Всегда был Фролушка, Витясь, сынок, красавец. И Лавруха, кузнец, кость черная. Говорят, грех так про отца и брата покойного. Если грех, то винюсь, хоть и с не пойму в чем. В том, что мастер во мне сильнее ратника, так я и ратник не последний. Тогда на Палецком поле, когда отца и фрола срубили, сотня за мной пошла, пока Данила с Лукой вошкались. Отца отбили, а потом Данила опамятовал. Десяток меня в десятнике крикнуть хотел, да я отказался. Невместно на братнее место. Лавр снова замолчал. — Как же ты сына не рассмотрел, Эпарх Кирилл? Ведь он не врет и себя не выгораживает. — Лисовинова кровь! Отчего же ты так слеп, воевода? — Я слушаю тебя, сын мой. Священник постарался произнести это намного мягче. — Не судишь, не упрекаешь, каяться не велишь. Диво! Смешок в голосе воеводского сына прозвучал уже вполне отчетливо. — Неправильный ты, поп, отец иеромонах! — Какой уж есть! — теперь усмехнулся отставной хелиарх. — Да и не мне тебя судить. Ты с ним говоришь, а я лишь свидетель. — Ну, так пусть слушает. В голосе лавра не было ни злобы, ни страха, только решимость. Фроу не выжил. Отца я домой безноговый в горячке привез. Думал, не довезу, Настена выходила, да все равно не ратник и, ни работник был. По стенке ходит, голова трясется, А тут еще Минька племяш слег. Лежит бревно бревном, не говорит, не узнает никого. Анна чуть ума не лишилась, Сначала муж, а потом сын И свекар калека. Лавр снова замолчал, сглотнул и опять заговорил Выжил, племяш. Уж не ведаю, как, но выжил. И как-то не просто так выжил. Я Анну спрашивал. Молчит и каменеет вся. А мы с Анной на себя хозяйство взяли. Я по мужской части, она по женской. Тут нас друг к другу и потянула. Лавр прокашлялся. Вот теперь, считай, каюсь. При живой жене с вдовой брата жил. И не знаю, чего тут больше было. Может, любил я ее. Может, хоть так с братом-покойником вровень встать хотел. А может, почуял, что жена мне опостылила. А ведь больше жизни ее любил. Замуж увозом взял. С ее согласия ты не подумай. Слава Мировна она, а Слава Мировичи нам враги кровные были. Весной батюшка Андрюха немой, Минька, Кузька, Демка да Минькины ближники со Слава Мировичами на дороге перевидались. Яромир, Слава Миров, сын, Тогда кучку и Демку стрелами побил, Демку чуть не насмерть, но отстояли, а его самого Минка из самострела. Вот это да! Чтобы это описать, нужен стилос Эсхила. Любил я Татьяну. Может, и по сей час люблю. Глаза! Незабудки ее гляну и тону. Лада! Вот только рот откроет не лада, а курица безмозглая. И не глаза незабудки, а буркалы куриные, пустые. Вот и сошелся с Анной. Вроде и грех великий, а если с другой стороны посмотреть, то и не знаю. Ну и покарал меня Господь милосердный. И Татьяна мертвого ребенка родила, и Анна из саней выпала, и ребенка выкинула. За что их Господь милосердный до рождения убил, а, поп? Почему не меня? Я не знаю, что тебе ответить. Ну, хоть врать не стал. Лавр опять хмыкнул. Да что ж он все хмыкает? Веселого мало. Он отчаялся, и тем отчаянием тянет себя в ад. И если бы только себя. Ну, слушай тогда дальше. Отец выздоравливать стал и Михайла чудить. Он-то мне с женой и помог на время. Сопляк сопляком, а слова нашел. Вернулся я к Татьяне. Понесла она. Сидели вечерами, а дочки мечтали. Какая красавица и умница станет. Про мечты свои рассказывал. Лавр скрипнул зубами. Да что и те мечты! Слушает, молчит, а потом япнет не в дур какую, и долдонет лапушка, но ну что ж ты все в кузне со мной побыл бы, а там и работники сладят, что я ей, детенок, за мамкину юбку держаться. И про сынов тоже долдонила, Не понимает дура, что у сынов счастье редкое, Мужское дело на всю жизнь нашли. Вот кому завидую, мне бы так в их годах. Ладно, думаю, бабы в тягости, Как только не чудят, родит, в разум придет. В церкви снова установилась тишина, нарушаемое лишь тяжелым хриплым дыханием мастера. Да не позавидуешь. Это даже не Ксантипа, что отравляла жизнь Сократа хуже, чем Цикута. Он о том даже пошутил перед смертью, а это ты шутить уже не может. А потом за не могла. Лавр с трудом вытолкнул из глотки слова. А чего за не могла, молчит. Я к Настене, та меня чуть не помелом погнала. Мол, не надо мужам того знать. А меня гложет. Ну, как неладно с Татьяной или с дочкой нерожденной. Не поверишь, подслушивать взялся. И слышу, как лада моя ненаглядная, Солнышко мое ясное ревмя ревет И лекарку молит. Матушка Настена, я знаю, ты можешь. баба у колодца говорили, Наложи на лаврушу зарок, Чтобы на баб не смотрел. Я чуть не заржал. На что мне те бабу, если она со мной? А она курица продолжает. И чтобы в кузне своей день-деньской не сидел с железяками своими, что они ему? На что? Ладно, когда для прибудку или с ворогом молотом славит, так он с ними, как с дитёй родным. Не хочу. Пусть со мной всегда будет при мне. Сделай, матушка. Бабы говорили, что знаешь ты, как мужей смирять, и узду на них накладывать. Сделай. лавра опять замолчал, но собрался и продолжил с какой-то спокойной тоской. Плюнул я и в кузню ушел. Так теперь в той кузне безвылазно. Там я мастер, а не к юбке приложение. Лавр, а не лавруха, что всю жизнь брата хуже. Хозяйство удержал, усадьбу, как нужда пришла, в три дня расстроил. Сучок и тот дивился. Доброго слова от отца не услышал. Да ладно доброго слова, хоть бы лавром, а не лаврухой батюшка назвал. Так что кую теперь допью да От браги не легче, но хоть забыться иной раз можно. И к бабам на выселке бегал от того же забыться. Все я про них понимаю. Сын... Хозяйский, с женой неладной, здоровьем она слаба. Как не пригреть, вдруг да обломится. Листьяня же обломилась. А мне и то за счастье было. Теперь и того нет. Пеплом они рассыпались. Скажи, поп, проклятие на мне, что ли? Смерть до да беду всем несу. Батюшка, сколько же горечи вложил он в это слово. Что же ты, Кирилл, неужели не знаешь, что не оценить по достоинству хуже, чем убить? И никого-нибудь сына? Зачем добиваешь его? Мало ему жены, дуры? Неужели ты не видишь, что он отчаялся? Он и ко мне-то потому и пришел, что больше некому. Чужому человеку рассказать оно проще иной раз, особенно, когда родня слушать и слышать не хочет. Но если пришел, совсем край, значит. Прости меня, Господи, и ты прости, парк Кирилл, Но я уже знаю, что ему скажу. Только пусть выговорится до конца. Продолжай, боярин Лавр, — мягко попросил отец Меркурий. И не казни себя. Нет в сих смертях твоей вины. Опять не коришь. Теперь в голосе воеводского сына звучало искреннее удивление. Ну так слушай. Ох, как хотелось мне отцу в морду дать. Кулаки чесались. Как по найму в чужом дворе работал. Пришел хозяин и все по-своему перевернул. Меня не спросясь и спасибо не сказав. Тут я впервые подумал. Отдолбись на все конем. Раз человек я только в кузне, то там и останусь. Жрите свое боярство с кашей, а мне моего мастерства хватит. Сказал-то, сказал. А обида гложит. Не обида даже, бессилие. Я ведь могу. Силы в себе чувствую. Отец Михаил из Писания читал. О царях-строителях. Может, я царей и похуже буду, Но не ведь деланный Есть мастера и получше меня, За болотом такие живут, Что мне до них как до неба. Но конной косилки и они не измыслили. Или сделать не смогли, я смог. Михайло надоумел. Но сделал я, я, Лисовин. Лисовин. Совершенно искренне согласился священник. Сейчас от сына исходила та же сила, что и от отца. Так скажи, поп, что мне делать? Как себе и отцу? Доказать, что я не слезняк и не блудодей. Эка его. Ну, это и хорошо. Злиться будет бороться. Ну, положим, блудодей ты знатный. Священник ткнул собеседника пальцем в грудь. На других бак смотреть запрещаю. Сам на дуре женился, сам свой крест неси. Никто тебя силком не тянул, по вору и мука. Но это грех еще малый. Большой грех отчаяние и недейние. Смертный, себя жалеть, Господа гневить. Руки опустить, хулить его паки и паки. Говоришь, в морду отцу хотел дать, так надо было дать. В своем праве был. Если позволяешь собой помыкать, так и будут. Говоришь, мастер ты, вот и докажи, что мастер. Найди где и когда, и не дай отцу в твои дела лезть. Не справишься, пусть казнит. Только так. Блин. За поносные слова еще епитемию получишь, но после. А теперь слушай. Был в старом Риме такой боярин Марк Ветровий Палеон. Вот он вроде тебя мастером был, только не кузнецом, а зодчим. А тогда в Риме зодчие сплошь из холопов были. А он боярин так он сумел себя и боярином и отчим поставить. Сам Цезарь его ценил и главным розмыслом в своем войске держал Тысячи воинов под руку его ставил, и никто в его боярстве и помыслить сомневаться не мог. Да и в мастерстве тоже. Ты днепр. «В Киеве видал?» «Видал. А при чем тут?» «Есть в землях немцев река Ренус. Она Днепра нисколько не уже. Так он через ту реку мост поставил. Дважды. Видал ты такой мост?» «Я нет». А в старости собрал все знания по зодчеству и в книгах изложил. Вот и ищи, как свой мост через ренус построить. А не вино жри баб топчи, боярин. Докажи, что боярин не отсух себе. Вот твоя цель. Она остальное плюнь. Лих. Ты отча. А иначе нельзя. Ладно, с отчаянием Твоим немного Разобрались. Давай теперь с грехами Поменьше. Кайся, боярин Лавр. Тебе есть В чем. И помни, Каяться Это не жалеть себя, А менять Помыслы свои и деяния. Господь и Иного не примет. Отец Меркурию краткой вытерпот вытер пот. Трудиться священнику на Рождество Пришлось хуже, чем галерному рабу. Вначале всеночное бдение, Потом упасть и поспать часа три, Затем снова служить литургию. Чтобы на службе могли побывать и немощные, например, Аристарх, который высидел службу на лавке, и родители с малыми детьми, а потом нахлынули брачующиеся. Вообще-то на святках не венчают, но если иерей считает, что имеется крайняя необходимость, то можно. Принцип экономии. Отец Меркурий посчитал, что необходимость имеется. Село провело четыре месяца без закормления священника, так что у половины невест живот уже нос перерос. А некоторые, например, раба Божия Асклепидота, будущее бояриня Лисовинова, так и родить успели. И порядок, да и вообще... Новопоставленный ратнинский пастырь к принципу экономии относился с немалым уважением. Вообще-то людей с недостачей частей тела во священство не рукополагает. А отца Меркури рукоположили, руководствуясь тем самым принципом «Если нельзя, но очень надо, то можно». Помнится, в монастыре, едва принявший пострики, терзаемые комплексом выжившего, брат Меркурий сильно удивился, когда узнал, что со временем ему предстоит принять сан. Нет, можно было и отказаться. Это в монахи иной раз могут постричь насильно. А священство – дело сугубо добровольное. Не течет благодать по приказу. Но отставной хилярх не отказался. Брат Никодим, которого только что определили ему в наставнике, сказал «Ты можешь, следовательно, должен». А отец игумин «Ты должен, следовательно, можешь». Сраженный такой логикой Брат Меркурий по привычке бухнул себя кулаком в грудь возле сердца, выбросил руку вперед и отчеканил. — Повиновение Базилевсу я согласен. Потом после небольшой паузы добавил — с Божьей помощью. Брат Никодим расхохотался, а отец Игумен от щедрот своих отмерил брату Меркурию неделю поста после чего рассказал о принципе экономии. Первыми к алтарю подошли воевода Горынский и его невеста. Боярин Кирилл выглядел солидно и достойно. Истинный боярин и воевода. Вот только в глазах черти плясали. Да невесту поцеловал так, что некоторые особо впечатлительные бабы ахнули. Сама же невеста плыла рядом с женихом, что называется, Павой, будто родилась бояриней. Поразительно, Макарий. Пленница, рабыня, порни, разбойница, кем-то еще ее называли добрые прихожанки. Неважно, сейчас она Патрикия и ведет себя как Патрикия, провинциальная, разумеется. Но сейчас ее день, я физически ощущаю исходящие от нее радость и спокойствие. А взгляды завистниц, да она пьет их, как дорогое вино но, как положено патрики пристойно, незаметно и мелкими глотками. Но вот на поцелуй мужа ответила, Ха, да, энергично. А потом мужа взглядом окинула. От таких взглядов троянские войны приключается. А эпарх так. Как должное принял, да? Словом, завидуйте молча. И поднадзорный, нет, не поднадзорный, патрики Михаил, как он смотрел на деда. Право, неизвестно, кто из них старше. Будто пожилой и многовидевший муж Смотрит на свадьбу старого друга. Радуется за него и немного завидует на или нет. Следом подошли наставник Андрей Лисовин и Арина. Господи, как же он напряжен, воздух дрожит, верит и не верит. Но ощущаю это, похоже, только я И, может быть, Моисей, он сослужает мне и стоит совсем рядом. А вот на лице у Декарха Андрея не дрогнул ни один мускул, стоит памятником самому себе. И только глаза. Затрудняюсь сказать, что я в них вижу. Там буря, а она воплощение красоты и счастья. И сама от него светится, но тоже держит себя более чем достойно. И как они смотрят друг на друга, Как распахнулись его глаза, когда она сказала «да», И как ее, когда он кивнул. И нет никакого дела до остального мира, особенно ей. А вот Патрике Михаилу или все же Поднадзорному есть цепкий взгляд, не пропускающий ничего. И опять Стариковский на Декарха Андрея смотрит как на сына, а на Ирину как на свою невестку, как на детей. Если это И морок, то очень уж хитро наведенный. За лесовинами к венчанию одна за другой подошли еще шесть пар. А где же Кондратий? Неужели вдова Елена раскрыла заговор? Тогда, Макарий, боюсь, мы скоро будем отпевать одного Не по росту задорного архитектора. И тут дверь в церковь с грохотом распахнулась, и внутрь ввалилось нечто, напомнившее отставному хилярху штурмовую группу, только что высадившую крепостные ворота. Зачем архитектории взяли вместо тарана архитектора? тфу пропасть! Это же Елена с Кондратьем! Под мышкой. за ней Бурей, потом воевода Кирилл с женой, за ними Андрей с Ириной, а за ними, похоже, все остальное село. Но почему Кондратий прибыл на венчание в таком виде? Он же говорил, что только для запаху. Сучок же, будто услышав мысли священника бессильно обвис в могучих объятиях подруги и ножкой вяленько так дернул. — прокомментировал воевода и подкрутил ус. — Ого! — отозвался в тон ему бурей. Зеваки и оставшиеся в церкви, чтобы поглазеть на венчание, и, ввалившиеся с улицы вслед за Аленой, Корнеями остальными начали отворачиваться и фыркать, пока еще очень осторожно и тихо. Корней, не выпуская руку Листвяны, шагнув вперед, рядом тут же встал Бурей. Оба синхронно вытянули руки и подтолкнули Алену к алтарю. Бурей в спину, Корней чуть ниже. Алена сделала шаг вперед. Листвяна, точнее, теперь уже боярыня Асклепидота, приподняла бровь и посмотрела на мужа. Сучок открыл один голос и посмотрел на Алену. мой, невиданное дело, отчетливо хрюкнул. Арина, видимо, не в силах более сдерживаться, припала к плечу мужа. Варвара чумиха. Выкатилась в первый ряд и пристроилась рядом с буреем. Певчие смолкли. Лавр зажал себе рот ладонью. Фадей чума прыснул в кулаки и приобнял лавра. Лицо боярича Михаила несколько перекосилось. Кажется, он изо всех сил закусил губу. В задних рядах зевак чей-то полный сладкой муки голос тоненько затянул. Корней и бурей сделали шаг вперед и снова синхронно подтолкнули Алену. На этот раз оба в спину. «Ой, тятенька, рожусь сейчас!» пропищала беременная молодуха, которую отец Меркурий Обвенчал пять минут назад. «Топереча валяй! Можно!» Совершенно серьезно дозволил отец. «Я тебя на людях-то!» Возразил молодой муж. «Домой, прием, и ужо. Алена сделала шаг вперед. Корней и бурей в ногу шагнули следом. Боярич Михаил устремил свой взгляд к немногочисленным иконам. С клироса послышались глухие звуки. Похоже, кто-то из певчих начал биться головой о стену. — Терпи, Макарий, терпи! Пусть поближе подойдут. Алена опять шагнула. За ней корней бурей. И Листья она, причем последняя встала так, что совершенно загородила от мужа Аленину задницу. Чумиха обогнула боярскую читу и пристроилась к Алене со свободной стороны. — прокомментировал диспозицию воевода. Боярыня Асклепидота обворожительно улыбнулась мужу. Бурей занял позицию со стороны сучка и почесался. Арина всхлипнула, ее муж хрюкнул отчетливее. Лавр с водеем застонали. Боярич Михаил благоговейно прикрыл глаза. К звукам склироса добавились очень похожие от входа в церковь. Алена сделала шаг вперед. Так, Макарит, пора, да поможет тебе Господь. Мир вам, православные! Нечеловеческим усилием отец Меркурий сумел не сорваться в хохот. Что привело вас сюда? Боярин Корней несколько раз глубоко вздохнул. Открыл рот, закрыл рот, шумом выпустил воздух сквозь сжатые зубы и, наконец, сказал — Вот, их обвенчать надо, отче. — Кого? — Прости, Господи, но раз твоим попущением из меня сделали мимо, то и кривляться я буду по воле твоей. Но смотри ка макари под надзорной держится и не за портки как его рари ликом благостины светил только зачем ты губу то себе так жуешь Патрик и михаил болеть же будет кондрата соленой уточнил со стороны сучка бурей Мастера Кондратия с вдовой Алё... Еленой! — поправил его воевода. Отрадно мне видеть, что стремятся они стать мужем и женою перед лицом Господа. Но отчего ты, боярин и старшина Серафим, говорите за них? Таинство совершается лишь по доброй воле брачующихся смущается Смущаются они. Корней подкрутил ус. а затянул кто-то в толпе зевак, но поперхнулся на взлете, оборванный звуком весьма похожим на оплеуху и грозным шепотом Никшни тетеря. Алена выпрямилась во весь рост. И величественно подошла к священнику. И тут случилась метаморфоза. Сучок, до того висевший, Как дохлый заяц в пасти гончей Вдруг извернулся и оказался на ногах. Трезвый, молодцеватый, веселый, Подмигнул священнику, подмигнул бурею, Победно ухмыльнулся и... «Аленушка! — Лада моя, солнышко, рыбонька моя, выходи за меня. — Нет мне без тебя жизни! — Кондрат махнул возлюбленной земной поклон. Молодая женщина посмотрела на жениха, Плотоядно так, обещающе. От этого взгляда у священника по спине пробежали крупные мурашки. А сучку хоть бы что. Если он чего и боялся, то только отказа Алены. Но и явно был уверен паршивец, что отказа не будет. И тут варька чумиха не выдержала. — Ты долго телиться-то будешь, подруга? Зря я, что ли, постилась да исповедовалась. Соглашайся, а я тебе дружкой буду. Фадей чума от экспронта супруги взвыл дурным голосом. Бурей с корнеем осклабились, Листвяна прикрыла рот свадебным платом. Андрей немой принялся хрюкать безостановочно. Боярич Михаил... Смиренно склонил голову, а сучок слегка сбледнул с лица. Алена пристально посмотрела на своего Кондратия. Плотницкая старшина побледнел еще больше. Потом перевела взгляд на Бурея, и тут осекся. А после, видимо, догадавшись во всем, взглянула и на священника. Отцу Меркурию внезапно очень захотелось скрыться за добрым, надежным дубовым щитом топлита, окованным медью и подбитым толстой бычьей кожей. Да не просто за щитом, а еще чтобы с боков и сверху прикрыли товарищи по строю. Но щита не было. Макарий, стой! Куда пошел? Не сметь прятаться за аналой. С трудом укратив непослушное тело, отставной хилярх вновь встретил взгляд потенциальной невесты. Ответь же, старшине, Кондратию, честная вдова, Отцу Меркурию стоило немалых сил вытолкнуть слова из глотки. По Алене почти явственно струились искры. Священник видел их почти наяву. Огни святого Эразма Фармийского, Как на море перед бурей. Мне грезится или на самом деле С ее пальцев стекают косицы голубого света, Как с концов мачт иреев, И треск вроде бы тоже слышен а чего это все так притихли? И действительно в церкви наступила зловещая тишина. Даже на клиросе прекратили биться головой о стену. Благодарствую, лада мой. Оттого, как Алена произнесла Лада мой по спине у священника пробежал ощутимый такой холодок. Согласна я. Ух! дружно выдохнула вся церковь. Ой, точно рожу сейчас, взвизгнула давишная молодуха. Я тебя рожу. Хором вызверились на нее отец и муж. А третий, видимо, свекр добавил Погодь, дай посмотреть, чем дело кончится. О! Не могу! взвыл чума и сложился пополам от хохота. Смех скрутил всех быстрее лесного пожара. Даже у Алены губы задрожали и попытались растянуться в улыбке. Боярищ Михаил склонил голову еще ниже. — я могу. — А ты моги, Макарий. — Держись. Он поднадзорный. Как-то же справляется. Интересно, что он там шепчет. — Надеюсь, спаси, Господи, люди твоя. Из накатывающей истерики священника выдернуло совершенно обалдевшее лицо отца Моисея. — Ха! Думаешь, кто здесь рехнулся? — Все, заболотный мой брат, все! Ладно, пора к делу, пока кто-нибудь не напрудил в штаны от избытка чувств. Значит решение ваше добровольное и твердое, самым ровным голосом, каким только смог произнес отец Меркурий. Да, отец мой, серьезно, почти сурово ответил сучок. Да, отче, в тон же нехот озвалась Алена. Да будет так. Торжественно возгласил священник и принялся распоряжаться. — Отец Моисей, подай брачующимся свечи. Они вчера исповедались и причастились. Дружки, подойдите, примите венцы. Православные, расступитесь. Надо ввести брачующихся в храм. — Где же ты, подруга? Алена выцепила взглядом Варьку-чумиху. «Долго телиться будешь? Не задерживай праздник у нас!» С лица чумихи медленно сползла улыбка. Баба сначала побледнела, потом покраснела, потом вздохнула и молча посеменила к отцу Моисею, который вручил венцы ей и бурею. — Раб Божий Кондратий, раба Божия Елена! Коль твердо и неизменно ваше решение, то следуйте за мной. И вы, православные, выйдите на малое время, ибо брачующимся надлежит первыми войти в храм. Возгласил отец Меркурий и протянул руку в сторону отца Моисея. Вложил в нее разожженная кадила, отставной хилярх трижды перекрестился на алтарь и направился к выходу. Люди, заполнившие церковь, потянулись туда же. Чуки не первым, зажимая ладонью рот, в двери выскочил боярич Михаил. Беги-беги, и так столько вытерпел. Проржись хорошенько, сын мой, ибо никто не всесилен. И вообще, таким ты мне больше нравишься, чем на венчании деда. Сейчас ты на человека похож. На паперти священник после неизбежной толкотни и ругани выстроил свадебную процессию сначала сам, потом брачующиеся с зажженными свечами, за ними дружки с венцами, а после все остальные друг за другом — по роду и знатности. Оглядел всех, как во времена Оны оглядывал строй своей таксиархии, задержал взгляд на красном, смахивающем слезы и тяжело дышащем боярыщем Михаиле, Отметил, что таких красавцев и красавиц, едва сумевших остановить смех чуть не каждый второй, еще раз окинул всех взглядом. Ну, Макарей, пора начинать. Кто бы мог подумать, что этого лысого засранца я буду венчать с честью большей, чем венчал эпарха Кирилла? Примечание. Корнея и остальных отец Меркурий венчал сразу после службы и по этой причине в храм их не вводил. Пары подходили к венцу сразу по окончанию службы. А вот опоздавшие Алена с сучком удостоились полного чина. «Блаженны все!» боящийся Господа!» С первыми словами стиха отец Меркурий взмахнул к и сделал шаг вперед. «Слава тебе, Боже наш! Слава тебе!» Созвонницы в честь новобрачных ударил колокол. Венчание, ко всеобщему удивлению, прошло на редкость благолепно и гладко. Даже на лице сучка счастье в должной пропорции мешалось с благоговейным страхом. Отцу Меркурию искренне хотелось надеяться, что с Божьим. Только раз благолепие обряда оказалось под угрозой. «Жена, да убоится своего мужа!» — закончил чтение апостола священник. Да не дюжи в тон ему тихо, но так, что все услышали, пропел боярич Михаил. «Мир ти — Мирти. Отец Меркурий едва не поперхнулся, но сумел справиться с собой. — И духовит твоему! — Премудрость! — возгласил отец Меркурий. — Угу! Тоже вроде себе поднос, но на всю церковь прогудел бурей. Легкий шелест, будто гуляка ветер залетел, в осиновую рощу прокатился по толпе. Отец Меркурий напрягся, но слава богу, обошлось. Уже на паперте, провожая и напутствия всех новобрачных чохом, А также, обещаясь быть у всех на праздновании, отец Меркурий заметил, как муж, отец и свекр с помощью еще нескольких баб на воздусях уволакивают в переулок давешнюю молодуху. И, как оказалось, не он один, Варвара Чумиха Приставила ладонь к колбу, закрываясь от солнца, Проводила бедолаг взглядом и изрекла «Верно, — говорят, — срать и родить нельзя погодить!» По площади, как коса прошла, Люди, задыхаясь от хохота, падали, где стояли. Отец Меркурий несколько мгновений пытался воспротивиться общей участи, но не преуспел и со всхлипом сполз по стене к ногам Чумихи. Миновали святки, отмеченные примечательными событиями. Отец Меркурий оценил и бесшапашное напоминающее мистерии Диониса веселье своей паствы и мудрость своих предшественников, не ставших насильно искоренять насквозь языческие обряды, а решивших медленно и наполнить их новым христианским смыслом. Нельзя запретить людям веселиться, как бы ни обличали веселье схимники и пустынники. Их послушать-то Христос не смеялся. Смеялся. И вино пил, и веселой компанией не чурался, и с мытарями пил, и с грешниками, и с девками беспутными. И вообще сказано «Хвалите Господа в тимпанах и гуслях». Словом, как сказал отец Моисей, «Мир не монастырь». Но еще больше отставной хилярх оценил то, как боярич Михаил умыкнул замешанные в бунте семьи своих бойцов, а также то, как поднадзорный с ними поступил. Опытный воинский начальник, сам привыкший принимать непростые решения, понял, что молодой сотник умеет выбрать лучшее решение из худших. Ну и летающих по воздуху херувимов тоже оценил. Точнее, не столько даже саму хитрую забаву, сколько эффект, который она произвела на зрителей. Хотя, услышав от отроков термин «змей шестикрылый» в адрес изделия и «хероносец» в адрес отрока, им управляющего, Совсем не по-пастырски рассверепел от души, дал доморощенным цицеронам по шее, а их командиру в совершенно неблагочестивых выражениях порекомендовал примерно выпороть слово Как ни странно, этот эпизод изрядно поднял авторитет священника среди отроков младшей стражи. Уши у урядников вытянулись во время разноса хуже, чем у осла, а поручик Василий даже записал непереводимые греческие идиомы от хилярха. Хелиарха. Отца Меркурия бросило в пот, когда он услышал, как вышеупомянутый поручик, заслуживший своей религиозностью прозвище Святоша, орет на провинившегося отрока "Гамат малака не священник был рад, что парень выказал рвение в изучении греческого языка, но считал что следует начинать с других слов а потом боярин кирилл со свитой отправился в туров ставить на кон сотню свою голову и голову внука по этому случаю отец меркурий отслужил молебен однако Макарий, остается только пожелать Патрике кириллу удачи нахождение на плечах твоей головы теснейшим образом с этой удачей связано, не говоря уже о куда более ценных головах поднадзорного и Никодима. Воевода явно решил показать при дворе свою значимость и уверенность, и для того взял с собой зодчего Кондратия и его ближайшего помощника. Архонт Туровский пожаловал Кирилла землей под усадьбу, а воевода решил показать, что он не только хороший стратик, но и знает Толк в устроении земель. Далеко не у каждого патрики а даже дома, есть в клиентах хороший архитектор. Что ж умно, имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит, а умеющий думать поймет. Кстати, о Кондратии, он предстал в новой постасе, трезвый, собранный, деловитый, и топор заткнут за воинский пояс. Тоже знак, кому попало носить отличие, воина, не позволят. И помощник его также отмечен. Он был с кондратием у ворот во время бунта. Стало быть воевода дает понять, что под рукой его не только Зодчии, но и архитектории, или как тут говорят, Воинские розмыслы — такие есть не у каждого князя. В турове Архонту Вячеславу и его синкелитикам будет о чем задуматься. Надеюсь, те письма, что я передал для епископа Иллариона и Феофана, лягут на нужную чашу весов. Я постарался. И, господи, сделай так, чтобы за время дороги у архитектора Кондратия зажили пострадавшие ребра, а то он после венчания заметно скособочен и двигается бочком по крабье, удивляясь, как он вообще пережил первую брачную ночь. Воевода уехал, а жизнь в селе вернулась привычную колею. Отец Меркурий служил, разбирал дрязги, утешал страсти, насколько хватало умения, учил детей, навещал раненых. Вот там у раненых отроков и настиг его еще один интересный разговор. Священник беседовал со швырком, который вполне серьезно взялся учить покалеченных отроков ремеслу резчика. Как вдруг, светя рыжими усищами, к ним подошел Лука-говорун. — Не найдешь время для беседы, отче? Полусотник был сама вежливость. — Охотно побеседую с тобой, почтенный Аллагеон, поклонился отставной хилярх жестом отпуская швырка. — Тогда прошу сегодня ко мне на обед. Лука с достоинством поклонился. — Благодарствую, почтенный Аллогеон. Священник поклонился еще ниже. Не успел отец Меркурий расстаться с Лукой Говоруном, как его опять перехватили. На этот раз жена Лавра, бояриня Татьяна. Выглядела бояриня совершенно не бояриней, под глазами темные круги, лицо опухло от слез, нос красный и сама вся какая-то мятая, что ли. Сначала священник счел это последствиями тяжелой беременности и родов, благо и в эти моменты посвятили его болтливые прихожанки. Вообще прихожанки оказались сущей казнью египетской. Впрочем, некоторые прихожане от них не отставали, а то и фору дать могли. Не раз священника после обращения с ними посещали малодушные и греховные мысли. Отставной хелиарх как-то раз даже посетовал на это отцу Моисею. Тот хоть и не был духовником отца Меркурия, но все же священником. Не перед мирянами же слабость являть на самом деле. А ты как хотел! С усмешкой ответствовал брат во Христе и воздел наставительно палец. То бабки церковные — суть передовой полк воинства сатанинского. Привыкай! Это тебе не монастырь. Однако бабки — бабками, а Татьяна — Татьяной. Отче Меркурий, помоги! Супруга Лавра подпустила сырости и попыталась поймать руку священника. Боюсь грех мой. В чем дело, дочь моя? Отец Меркурий слегка опешил. — Любавушка моя слабенькая родилась! — Татьяна заломила руки. — Помрет из-за греха моего, спаси, батюшка! — Не я спасаю, Господь! — повысил голос священник. — В чем грех твой? Чего ты боишься? Гостена, подружка моя куневская, У боярина Луки в холопках, Татьяна всхлипнула, В том грех, я уж батюшку свекра молила Выкупить, лаврушу тоже. Нет, говорят, судьба, мол, такая, А меня Бог карает, доченьку забирает. Подожди, вот, возьми. Татьяна вытащила откуда-то пригоршню разного серебра в основном украшении. — Спаси бабушку, выкупи ее, и, деточек, он тебя послушает. — Успокойся, дочь моя, — прикрикнул священник. — Я постараюсь уговорить о легиона Луку. — Спрячь серебро. Молись и держи себя в руках. От твоего отчаяния Ксении дочери твоей только хуже. Татьяна совсем залилась слезами, часто закивала и спрятала серебро. Как во Христе зовут твою подругу? «П, п при при. -при, -при, -при да. Сквозь склипывание выдавила Татьяна. Макарий. Ты идиот! Кто тянул тебя за язык? Почему ты всегда влезаешь в дела, которые тебя не касаются? Но теперь делать нечего. Теперь успокойся и иди к себе. А к дочери иди, дура! Не выдержал священник. И сопли подбери. Ты ей нужна веселой татьяна часто кивая и пятясь задом скрылась в переходе и это невесткая парха кирилла фу как я понимаю тебя лавар надеюсь никто об этом случае кириллу не доложит ты брат солдат Не совладал с гневом и тем нанес и парху оскорбление, а это, Макари, мягко говоря, нежелательно. Ту, прости меня, Господи, ибо паки согрешил я. Разговор с лукой состоялся за богатым столом. Присутствовали только хозяин и священник. Заметь, Макари, в этом доме Генеки держит строгости почти арабской, но всегда это но. Интересно, есть ли на свете что-нибудь, не подчиняющееся этому закону. Вот так и в роду Аллагеона Луки Кажется, что женщина его семьи не смеет поднять глаза от пола. А жена даже при посторонних зовет только по имени отца Спиридоныч. Это не слишком уважительно по местным обычаям, скорее совсем не уважительно, и муж терпит. Постой, Макари, может быть, дело в темной семейной истории, что мне давеча рассказала одна добрая прихожанка. Несколько лет назад, Лука лишил жизни дочь, сбежавшую с пленником, за которого не дали выкуп. Догнал и убил обоих, как в трагедиях старых времен. Сам Лука, видимо, считает, что тем защитил честь рода. А вот жена, похоже, думает иначе. Или все проще? и грозный аллегион сидит под каблуком у жены. Такое тоже бывает. Помнишь кентарха Аврамия, которого боялся сам таксиарх и лупила жена? А вообще защита и поддержание родовой чести приняли у луки формы просто-таки болезненные. Ему и власть, похоже, нужна прежде всего, чтобы... Потешит родовое тщеславие, хотя остального он тоже не упустит на да. Ага, снова смирнул на родословную. Послушаем род мой, вратное позже других пришел, уже после Ярослава Мудрого. Пращур мой Сигурт раунсон во Христе Спиридон. Он был Хускарлом Ингегельды, великой книги Ирины, жены Ярослава Мудрого, канунга Ярислеева. Ярислеева предателя, убийцы братьев, клятва преступника и великого князя не только по имени, но и по сути. Ярослав был велик, служить ему было почетно, выгодно. И опасно. А предка моего Звали Гримом, Адским псом. Знаешь? Лука ухмыльнулся. Не то чтобы адским, Но близко, близко. Грим — Вестник беды и смерти, Что является в облике черного пса. Почетное прозвище для воина. От кого о том. Я часто стоял на одном поле с варангой, друнгом, составленным из варягов, а про грима мне рассказал Тарир из Хельси-Голланда. — Тарир — черный топор? — Ратнинский десятник искренне удивился. — Сын Фремунда рода Гельве из лённю что в Хельси-Голланге. — Да, так его тоже звали, — кивнул священник. — Откуда ты его знаешь, почтенный Аллогион? — Знавал, — Лука мечтательно улыбнулся. — В молодости. В Киеве прознались случайно. Мы из степи возвращались. Половцев воевать ходили. А он из Новгорода в Царьград шел. На Подоле на торжище знакомство свели. Он умением своим похвалялся, а я и встрел. Сначала стрелы в цель метали, и тут мой верх был. А потом бороться взялись, тут он одолел. Две седмицы, как в угаре. Пьянки, девки. Он говорил, что в Иерусалим пойдет, а там все грехи смоет. Боярин, а простой. А ты хорошо знал его? Неплохо. Теперь настала очередь священника улыбаться. Помотал нас Базилев с Алексей. По всяким темным задницам не то чтобы дружили, но уважение друг к другу имели. И как он теперь до Иерусалима так и не дошел. Стал друнгарием в Аранге. Его ценил покойный Базилев с Алексей и ценит нынешний Иоанн. Особенно после того, как четыре года назад варанга прорубилась сквозь стан печенегов и принесла империи победу. Лука промолчал. Только на лице появилось по-мальчишески мечтательное выражение. После победы, щедро отмеченной базилевсом, он навестил меня в монастыре, отставной хилярх. Невольно хмыкнул. С собой он захватил десяток ипоспистов, Повозку с жареными баранами и повозку с вином. Ворота они тогда чуть было не высадили. И что было дальше? Лука даже не пытался скрыть смех. А дальше... Мы напоили половину братьев и пели любовные песни перед окном кельи и гумина, а Тарир пытался позвать непотребных девок в монастырь. Но их не пустила стража Донгария Виглы. В тот день я как никогда хотел вернуться в мир войска, но поборол искушение. Почему? В монастыре мир пристал передо мной куда более глубоким и сложным. Я захотел его понять. И как, понял? Не уверен. Мир оказался еще сложнее, чем я тогда думал. Мир прост не бывает, то ты прав. Хоть мою роту возьми. Рыжий полусотник уселся на своего любимого конька. Притечи мы, конечно, Притечи, только важно, никогда притек. А кем стал старший сын Спиридона Грима Андрей Женился на свайвинг Харальдоттер, Дочери первого сотника Харальда. Не удивляйся нормандским именам. Многие в той сотне были викингами и в молодости сменили морских скакунов и седые волны Волчьего моря на коней и зеленое море степей. Пращуры уходили в Хирт сначала Рорика, Рюрика, Ингварда, Игоря, Святослава, Владимира, Ярослава, уходили и оставались. Как и твои предки, как и мои. Лука подкрутил ус. Мы, притечи, не стали сотниками, зато стали теми, кто создавал сотников. И как вы это делали? Притечи спокон веку учат новиков, растят смену. Полусотник оценивающе посмотрел на священника. Почитая все сотники, под началом мужей нашего рода кругом ты набегали да на палках рубились. Даже женились так, чтобы мастерство воинское в рот привести. Ты ведь про то, что в сотне искусство кнутобойное издавна живет, знаешь? Знаю. То-то и оно. Лука кивнул. То мастерство у нас не само завелось. Схлестнулись мы с уграми, кровью умылись, И был среди них один искусник, Кнутом хуже то бил. пропрадит мой Тихон того угра Тупой стрелой ошеломил и скрутил, а когда очухался угр, Предложили ему волю и казну, если нас кнутом владеть выучит. Согласился Ласло. Только недолго он Ласлом-то проходил. Женился, да тут и остался. Славкой звать стали. Славка Кат. Да. На его внучке я и женился. Кровь его в моих сынах будет. Его-то рот пресекся. Вот так. Значит, будущих сотников выучили и только? — А ты умный! — полусотник усмехнулся. — Не только! Как там в писании соломинка, что ломает спину верблюда? Вот мы и есть та соломинка. Во всех замятнях, а их у нас немало было, Род притечей всегда принимал ту сторону, Что на пользу сотни шла. Для ее сохранения. Когда за сильного вставали, а когда и за слабого, Мы и стужи еще. А стужи это кто? Филимона у вечного, помнишь? Помню. Вот он в роду стуж нынче старший. Я понял. Вот ты хорошо. Лука наклонился к собеседнику. Когда Митрофан-полусотник бунт поднял, мы против него встали. Понял он, что не его сила и на волынь ушел. Там и сгинул, а потом твой предшественник подгадил, расколол сотню, на бунт поднял Лесовинов и Репьев резать благословил. Не им сила была, но притечи из тужи на сторону лесовинов встали, ибо иначе сотни не стоять. Отец корней во главе встал, за отца и сынов мстил. Убийцу голыми руками ломал и сотником стал. А имени того попасть с тех пор у нас никто не называет. Понимаешь, к чему клоню? Вот, значит, как. Со мной беседует создатель Базилевсов. Даже если он и половину наврал, все равно. Отнестись к нему надо со всей серьезностью. Я понял невысказанный вопрос. Пора на него ответить. Ты хочешь спросить, почему князья и церковь положили глаз на вашу сотню? Чтобы не ошибиться с выбором стороны? Думаешь, я отвечу? Ответишь. Лука опять усмехнулся. «Тебе это нужно не меньше, чем мне». «Ты прав, отвечу». Отец Меркурий вернул усмешку. «И что же ответишь?» «Сотня нужна». «Катафракты на дороге не валяются, но войны не главное». «Главное корней?» — И чем же он их так поразил? — Не угадал, почтенный полусотник, хотя именно ты как раз и должен бы догадаться. — Не томи! — полусотник глянул неласково. — Ты говоришь, что твой род учит молодых воинов, тому, чему учили всегда? — А как же! А боярич Михаил учит и старому, и новому, неведомому. Это оценили. Его воинская школа не только воссоздает себя, она создает нечто, что будет лучше нее. И ты уже это понял. Но князья и церковь поняли глубже. А ты так можешь? И понять, и повторить. Понять можешь, а вот повторить не думаю. Но сможешь, если станешь учиться сам. И не только воинскому искусству. У сопляков это сейчас они сопляки, как их вождь. Но они станут воинами уже через несколько лет, а через десяток. Седоусами-ветеранами, которые прославят свою школу, и продолжат. Недолго ли ждать? Церковь мыслит столетиями, Аллагион, и этого дела не оставит до страшного суда. Так что не ошибись, молчит. Куда только слова охотливо сделать, но он все понял только гордыня не дает признать ничего признает ибо умный что ж я тебя понял лука усмехнулся она оно как повернулась что ж несколько моих сопляков у михайлы уже учатся еще пришлю И сам присмотрюсь, и новиком своим велю. Глядишь, и Михайлу чем удивлю. Вот и слава Богу, почтенный Аллогион. И, кстати, я тоже могу рассказать и показать тебе и твоим ученикам много интересного. — Смотри, за язык поймаю! — усмехнулся Лука. — Я от своего слова не прячусь. — вскинулся священник. — Не кипятись, я шучу! — выставил руки в примирительном жесте Лука. — А вот теперь не шучу. — Что за науку попросишь? — И чему научить можешь? — Могу научить премудростям пехотного строя. Тому, как следует совместно действовать пехоте, коннице и стрелкам. Что я умею, ты видел на Дунае. Могу учить грамоте и славянской, и греческой. Наукам, хоть это у меня получается плоховато. Зато воинскому делу учу хорошо. А еще кое-что знаю о том, как следует обустраивать земли. Как совместно действовать? Мышконники, кованая рать, на кой нам? Лука посмотрел на священника с хитрым прищуром. А земли устраивать дело, и вовсе княжеское. Не строй из себя недоумка! Отставной хилярх не принял шутливого тона. Тебе это не к лицу. Мне рассказывали, как вы воевали под Пинском. Большая часть ваших людей была пешей. Кажется, ты сам привел полтора десятка стрелков из своей пронии. Если хочешь по-прежнему оставаться правой рукой боярина Кирилла, ты должен уметь командовать и конными, и пешими. — Завлекательные вещи рассказываешь. — И правдиво, — кивнул отец Меркурий, — ты ведь уже понял, что отдельной сотней больше не будет, а будет, как это, полк по-горынски, где сотня станет только частью, пусть и главной, если не вообще дружиной Кирилла. А еще будут дружины... Проняров вроде тебя и ополчение из пахарей стратеотов теперь про устроение земель это дело не только княжеское но и боярское и ты не забыл куда и зачем вас посылают и о чем поехал торговаться воевода кирилл понял так зачем играешь со мной Хочешь сохранить и приумножить свое могущество? Учись, учить и учиться. Кирилл и Михаил умеют, зато и замечены. Уел, Лука развел руками, признавая поражение. Так что за науку хочешь? Надо бы попросить другое, но слово дано. Продай мне для начала одну свою холопку ее детей. О, как! Полусотник даже не попытался скрыть удивление, которую гостену во Христе прискилву Да ну, она тебе! Сама не спорю, ладно, даже жена моя богоданная взревновала и пилит потихоньку. Да и невестки мои, гляжу, сынов тоже того. Так ты монах, а для другого вдовые дети малые еще, только в прислуге. Так на то и получше есть. «Это расплата за мою опрометчивость почтенной!» — невесело усмехнулся отставной хилярх. «Если решишь принять мое предложение, то сообщи завтра свою цену. А сейчас, прости, мне пора. Да и подумать надо нам обоим». «Что ж, доброго пути тебе, отец Меркурий!» Лука поклонился. — Завтра свидимся, а сейчас пойдем, провожу тебя. Только скажи, если ты гостену в задаток просишь, то чем еще обязан буду? — За знание платят знанием, почтенный Аллегион. Умно, — кивнул Лука. — Договорились. Народу на службу пришло немного, да ну и неудивительно, день будний. Но Лука явился, что называется, сочады и домочадцы, да еще и вырядился по праздничному. Остальные прихожане на него даже косились. Чего это он мог? Ответа пришлось ждать до окончания службы. Едва отец Меркурий закончил, как Лука выступил вперед. «Отец Меркурий, дозволь сказать слово перед Господом тобою и братьями во Христе!» Собравшиеся на службу слегка обалдели от такого обращения и принялись к отца. «Дозволяю, сын мой!» Священник сделал приглашающий жест. «Раба Божия, Прискилла, Сочады, поди сюда!» — величественно возгласил полусотник. «В очтецы его, что ли, поставить? Истинное благолепие во гласе молока!» Ничего не произошло, Лука побагровел. — Ко мне бегам! Заслышав это, молодая привлекательная баба обхватила руками, как курица, крыльями несколько невеликих еще детей и, подталкивая их перед собой, резво посеменила к полусотнику. — Звал? — Лукас Передонович. Баба, заискивающе, заглянула в глаза хозяину. «Тут стой!» Лука посмотрел на нее, как на вошь, но сдержался, повернулся к остальным прихожанам и воздел руку, привлекая внимание. «Православная! желая по примеру древних христиан, пожертвовать рабу свою с чадами ее церкви!» Совсем зажрался рыжий, прошелестело откуда-то, холопов девать некуда. Лука, похоже, услышал, он опять побагровел, глаза стали бешеными, взгляд обижал толпу, но никого не нашел. Полусотник шумно выдохнул, но снова смирил себя. «Сим передаю малых сих!» Лука величественным жестом обвел закаменевшую в позе на сетке гостену. «Пастырю нашему, отцу Меркурию, дабы от имени церкви Христовой владел он ими во славу Божию!» Истина говорун молока! Златоуст, чтоб его вши сожрали. Но придумал хорошо, не отнять. Придется не ударить в грязь лицом, Только рабыни мне и не хватало. И теперь я ему обязан, малакка. Отец Меркурий благословил Склонившегося в поклоне полусотника И украдкой осмотрелся. На лицах прихожан читалась разнообразнейшая гамма чувств, от восхищения до презрения. Но особенно позабавило священника семейство Луки. Большинство женской его части не смогло скрыть своего облегчения, а большинство мужской разочарования. Так вот, почему-то. Ты не захотел серебра, хитрый лис. Видать, заел тебя генекий. Ну и по делам: Слушайте меня, православная! Голос монаха перекрыл Захвативший церковь шепот Со смирением и благодарностью Принимая я от лица матери нашей Православной церкви Сей дар, что преподнес ей боярин Лука, сын Спиридонов из рода притечей, Господу угодно сия его жертва. Но не пристало монаху владеть рабами, и оттого в час перед Богом людьми дарую я рабе Божьей Прискилле и детям ее свободу и обещаясь, что поспособствую тому, чтобы сия честная вдова имела достойное и богоугодное занятие для рук своих и добывала тем занятием себе и детям своим хлеб насущный. — На волю, значит, — пролепетала гостена и села, где стояла. Спасибо тебе, почтенный Легион, за лишний геморрой на мою тощую задницу. Удружил рыжий таракан.